Глава 39. Алина. Слова мужчины звучат как гром посреди ясного неба, как неожиданный удар, который отбрасывает меня на несколько шагов назад. Я готова была услышать все, что угодно, но только не тот факт, что Слава женат. И женат на протяжении долгих лет. Эта новость, словно удар молнии, пронзает меня насквозь. Мотаю головой, не веря в услышанное. Тело словно пронзает острыми кинжалами. Дрожь становится болезненной, по коже выступает холодный пот. Сердце, оно, кажется, остановилось. Шок настолько сильный, что я на какое-то время теряю связь с реальностью. Мир вокруг расплывается, теряя четкость и ясность. «Я понимаю, Алин, это ваша личная жизнь, да и всякое бывает» но что-то мне подсказывает, что вы не в курсе. Поэтому решил уточнить. Слова Сергея Андреевича звучат, будто бы из-под толщи воды. В ушах такой гул стоит, что я плохо его слышу, не могу разобрать слов. Смотрю куда-то о себе под ноги, стараясь найти хоть какую-то опору, хоть что-то, что поможет мне удержаться на плаву. В этом море боли и отчаяния. Пытаюсь собрать себя в кучу, сказать хоть что-нибудь, но слова застревают где-то глубоко внутри, словно ком в горле, ставливая дыхание. Пустота. Огромная, бездонная пустота внутри. И боль. Невыносимая боль. Сергей Андреевич какое-то время молчит, дает мне время принять эту новость, обработать, переварить. А я не могу. Ощущение, что у меня земля уходит из-под ног, что я лечу куда-то вниз, на самое дно. Судя по всему, я был прав, вы не знали. Сочувствием вздыхает мужчина. Я не вижу его, так и не могу оторвать глаз от пола. Но что-то мне подсказывает, что следователь сейчас смотрит на меня с жалостью. Я и сама ощущаю себя какой-то жалкой, никчемной, слепой дурой. «У вашего сожителя также есть четырнадцатилетняя дочь», — продолжает мужчина, и я резко встряхиваю головой. Кажется, по телу прошел очередной мощный разряд электрошока, настолько сильный, что я не чувствую своих ног и рук. Они не имеют, конечности будто бы не принадлежат мне. Я хочу встать с места, но не могу. Меня словно придавило к стулу. Воздух в этом кабинете становится слишком густым, плотным, ядовитым. Хочется на свежий воздух. Здесь, здесь я задыхаюсь. Мне опасно здесь находиться. Нет, достаточно. Не хочу ничего слышать. Если он скажет что-то еще, то я просто умру. Уже умираю. Нет, это неправда, шепчу я, не веря в то, что Слава мог так со мной поступить. Нет, он не смог. Не смог бы скрывать от меня свой пятнадцатилетний брак, да еще и дочь. Я бы узнала, рано или поздно бы узнала, неужели... Неужели это и есть та самая страшная правда, которую он от меня пытается скрывать? Его постоянной задержки. Все это складывается в единый пазл, но я... Я так больше не могу. Это ложь, не может быть, — повышая голос, встречаясь с беспокойным взглядом следователя. Если вы не верите мне, просто загляните в паспорт Вячеслава. Его слова добивают, делают еще больнее. Хочу закричать, но держусь из последних сил. Алин, я понимаю ваши чувства, но мне кажется, что эти люди могут быть замешаны в вашем падении. Я опросил соседей. Нет, прекратите, замолчите, не хочу больше слушать. Состояние близко к истерике. Голос звенит болью и отчаянием. Я, правда, больше не могу, просто не выдержу. — Алин, успокойтесь, может, воды? В глазах мужчины плещется искреннее беспокойство, но в данной ситуации я не могу оценить этого по достоинству. Защитная реакция мозга срабатывает так, что сейчас в этом мужчине я вижу своего врага. Резко вскакиваю с места, переворачиваю стул. Он со звонким хлопком падает на пол. Ноги заплетаются, не слушаются меня, я едва не спотыкаюсь и не падаю. Расстояние до двери кажется мне огромным, словно оно увеличилось в десять раз, словно я бегу дистанцию и никак не могу добежать до финиша. С каждым моим шагом он все сильнее отдаляется от меня. Перед глазами ребит голова жутко кружится, ртом глотаю воздух, чтобы привести себя в чувство. Боюсь, что прямо здесь могу свалиться в обморок. — Алина, постойте, прошу! — доносится до меня крик мужчина, но я его не слушаю. Бегу к спасительному выходу. Мне нужно побыть одной. Я не сказал вам самого главного. — Нет. На сегодня хватит. Выбегаю из здания, бегу по улице, опасаясь, что следователь побежит за мной и огорушит еще чем-нибудь таким, что окончательно сведет меня с ума. Я понимаю, что мои действия со стороны кажутся странными. Я самой себе напоминаю черепаху, которая при любой угрозе прячется в панцирь, чтобы никого не видеть и не слышать. В бреду доезжаю до дома. На ватных ногах шагаю во двор. Сердце болезненно отбивается в ребрах. Ощущение, что все мое тело стало сплошной больной, пульсирующей раной. Все болит. Каждый миллиметр. Захожу в дом, бросаю на пол куртку и просто заваливаюсь на диван, позволяя себе реветь горькими слезами. Очень горькими. На губах ощущаю этот едкий вкус горечи. От рыдания начинаю задыхаться, ощущая, как малыш беспокойно зашевелился в животе, ощутимо пиная меня в ребра. Ему тоже сейчас плохо. Малыш чувствует мое состояние, Так и лежу в постели до самого вечера, никак не воспринимая новую реальность. Мне так хочется, чтобы слова Сергея Андреевича были ложью, но в глубине души я понимаю, что, скорее всего, он был прав. А Загляните в паспорт Вячеслава. Точно. Резко вскакиваю с постели и бегу в комнату, где лежат все наши документы. Украдкой смотрю на часы, Слава снова задерживается. Наверное, проводит время с женой и дочерью. Проносится в голове. Сердце простреливает очередной волной боли. Роюсь в бумагах, но нахожу все, что угодно, кроме его паспорта. Да что за черт! От бессилия хочется выть, вывалить все эти бумаги на пол и с психу пнуть что-нибудь. На смену отчаянию приходит злость. На славу, на себя, на весь мир. — Что ты ищешь? — басистый голос славы пугает. Он звучит сукором. Невольно встрагиваю. Медленно оборачиваюсь назад. «Милая, ты плакала?» Тревожно шепчет он, склонив голову на бок. Делает шаг мне навстречу. Выставляя ладони вперед, буквально отпрыгиваю назад. «Не подходи!» «Да что с тобой?» Слава искренне удивляется. «Ничего, не хочешь мне рассказать?»